Глава 17. В пятницу н и к о л а с у Николаса нужно ехать в п р о с н е с и улыбнись». Он единственный, кто сегодня работает, потому что совершил самый типичный для себя поступок и предложил подменить всех коллег, чтобы они могли съездить к родным на выходные. Я так и слышу, как он думает в направлении пустого стула с т е й с и «Как тебе такой прыжок выше головы?» в с ё это время я дразню его злорадными сообщениями о сокровищах. которое обнаружила в игре по чистой случайности, и которое он, как я вижу в его аккаунте, никогда не находил, несмотря на миллионы проведенных здесь часов. Он в ответ шлет мне картинки со взрывающимися головами и в пять часов, уже не выдержав, сбегает с работы пораньше. Стоит ему подъехать и вылезти из машины, как я выпрыгиваю на него из-за огромной кучи листьев, которую как раз собрала, и он так сильно пугается, что падает во вторую о т о м гоняется за мной по всему холму, и без соседей вокруг я кричу так громко, как хочу, пока не опускаются сумерки. Мы все в грязи и листьях, беззубый галстук Николаса безнадежно испорчен. Он с грустью его рассматривает, но я, легонько дернув за получившуюся тряпочку, обещаю. ю о п и м тебе новый! Как приручить дракона 2? Продолжение галстука!» Он улыбается мне, и в груди все замирает. наклоняется ближе, но на нас падает луч холодного белого света, и мы отпрыгиваем друг от друга. Это фары машины, едущие по подъездной дорожке. Машины Деборы. Вот и повеселились. «Что она здесь делает?» — ш и п л ю я, отступая в тень дома. Со всё нарастающей паникой смотрю на Николаса. «Ты её пригласил? У меня не было времени убраться». В раковине гора тарелок, и твоя мама просто... «Ух!» «Нет, я её не приглашал», — напряжённо отвечает он. Машина останавливается, двигатель выключается, и обе двери открываются вверх, точно крылья коршуна. «Ну, если ещё и г а р а л ь д а привезли в качестве подкрепления, вот-вот что-то случится». Дебора просачивается наружу с водительского сиденья. Стройный силуэт останавливается, оценивающий, оглядывая дом, и даже в темноте я вижу искажающую черты хмурую гримасу. Сейчас она скажет Николасу, что ему нужно переехать. «Недопустимо для моего сына. Недопустимо для внуков. Пойдём». Торопливо шепчет Николас, хватая меня за руку, и бросается в чёрному ходу. «Нельзя пустить их внутрь». «Нельзя? Ни за что». Меня поражает, с какой яростью он это произносит. Но я понимаю. Может, логика здесь и хромает, но если позволить Деборе и Гарольду ступить на порог, омрачая своим присутствием все вокруг, наш хрупкий мир растворится как дым. Они осквернят его своим пессимизмом и осуждением. А уезжая, заберут с собой всю магию, и мы больше никогда не почувствуем себя здесь, как в нашем зачарованном убежище в диком лесу. Мы забегаем внутрь, как раз когда Дебора начинает стучать в парадную дверь. «Ники!» Она дёргает за ручку и снова стучит, в этот раз громче. «Есть ли более раздражающий звук во Вселенной?» «Наверное, поверить не может, что у нас хватает нахальства её не пускать». «Ники, ты там? Открой дверь!» Я тут же вспоминаю вампиров, которым необходимо разрешение, чтобы переступить порог. А стоит один раз их впустить, и они уже могут приходить и уходить, когда вздумается. д е б р а видит тепло нашей крови инфракрасным зрением прямо сквозь дверь, обнажая острые, как бритва клыки, а зрачки расширяются так, что в глазах теперь одна чернота. Мы с Николасом с опаской смотрим на дверь, но не шевелимся. «Твоей маме нужно научиться предварительно звонить», — шепчу я. Она три раза мне звонила. пока мы были снаружи», — признаёт он, — и я не ответил. «Ого, кого-то ждут проблемы». Он пихает меня плечом. Я пихаю его в ответ. «Николас?» Теперь Дебора использует свой «Это важный вопрос» голос. «Мы с твоим отцом приехали. Открой дверь». Гарольд что-то тихо ворчит. Дебора заставила его встать и выйти из машины зазря, а он так долго не стоял уже лет пять. «Как думаешь, чего ей нужно?» — шепчу я Николасу. «Хочет, чтобы я сказал папе, что ему нельзя есть еду на букву «Б». У меня вырывается смешок, и я поспешно прикрываю рот рукой. «Нет, она привезла тот десерт, который ты вчера не доел. Скормит тебе остатки торта с ложечки». Он стоит, з а м е р и в и во всей его позе в чертах лица заметна эта напряженность. он изо всех сил пытается притвориться невидимым, почти вслух думая «пожалуйста, уходи, просто оставь меня в покое». И мне хочется разгладить тревожные морщинки, смахнуть с него беспокойство. Дебора даже в маленьких дозах невыносима. А Николас терпит ее н у д е н и е и эмоционально выматывающие уничижительные тирады сутками, без остановки, без шанса выдохнуть и прийти в себя. «Их нет дома», жалуется Гарольд. «Поехали». «Машина Ники здесь, и свет горит. Я не уеду, пока он не откроет. Если хочешь, можешь сам сесть за руль. Меня отвезет Ники». Почему он вообще поселился в этом захолустье? Как грубо с нашей стороны заставлять его ехать целых 10 минут. Впервые Гарольд сказал нечто, с чем его жена может согласиться. «Жить здесь просто неприемлемо». А т р е в и с т о заявляет она. «А я говорила. Слишком далеко от дома. Не сад, а заросли. Нужно позвать ландшафтного дизайнера, чтобы спилил все эти деревья. Ники упоминал пруд. Зачем ему понадобился пруд? Для маленьких детей это опасно. Первым делом завтра позвонишь и вызовешь строителей. Пусть поставят забор. А ты видел эти покосившиеся ставни? Их тоже нужно убрать». «О чем он только думал?» Наверное, позволил Наоме принять решение. Неудивительно, что он не приглашал нас. Ему стыдно. Когда начинает казаться, что Дебора не уедет никогда, н и к о л а вздыхает и делает шаг к двери. Я не могу позволить ему сдаться. Он успешно игнорировал свою мать уже больше 15 минут, и мне хочется продлить момент. Пойдем. Я беру его за руку и бегом тащу с собой по лестнице. «Что мы делаем?» Веду его в пустую спальню наверху и открываю окно, как раз выходящее на сад перед домом. Дебора с Гарольдом с л ы ш и т стон древней оконной рамы и, задрав головы, глазеют на нас. «Как делишки?» — кричу я. Рядом Никола сплюхается на пол, как мешок с картошкой, и я с большим трудом удерживаюсь от смеха. «Ты что творишь?» — громким шепотом вопрошает он. изображаю осторожно злая собака», — объясняю я. «Буду лаять на незваных гостей, пока не уйдут». Гарольд озадаченно прищуривается сослепу. «Это кто?» — указывает он на меня. «Наоми, идиот!» — рявкает его жена, а он только в затылке чешет. Его замешательство вполне объяснимо. Разговаривая со мной, Гарольд предпочитает обращаться исключительно к моей груди». А благодаря этому чудесному окошку, ему видно только голову и шею, что весьма затрудняет процесс идентификации. «Где Ники?» — п р и ч и т Дебора, сложив руки рупором. «Я тоже складываю руки у рта и отвечаю. Николас сейчас недоступен, но можете оставить ему сообщение». Работа сторожевой собаки похожа на секретарскую больше, чем можно подумать. «Но где он?» — требует она. занят». «Боже, дамочка, намёков не понимаете?» Она упирает руки в боки. «Не хочешь пустить меня в дом?» Я снова думаю о вампирах и вздрагиваю. «Боюсь, что нет». С пола доносится что-то похожее на рыдание. Я беспокойно смотрю вниз и... «Чудеса!» Николас смеётся. Это придаёт мне храбрости продолжить. «Не могу сказать, что Николас делает». «Потому что это, кстати, секрет. Зловещий секрет. Уезжайте, пока можете». «Я не уеду, пока не увижу сына». Она медлит, а потом с растущим подозрением спрашивает. «Ты что с ним сделала?» «С Николасом?» Вопросительно уточняю я. «Да я его уже несколько дней не видела. Так и скажу полиции». Оглядываюсь, проверить реакцию Николаса. Вдруг он умер. «Вроде нет». Лежит в отключке на полу лицом вниз, только вздрагивает иногда от тихого смеха. Поверить не могу, что он позволяет мне так говорить с его матерью. Но после ее вчерашних заявлений у меня нет ни малейших угрызений совести. Я сорвалась с цепи. И могу зайти так далеко, пока он не остановит. «Его здесь нет». «НЛО э только что взлетел. Если побежите, может успеете догнать». Мне кажется, что Гарольд на это произносит. «Я не побегу, даже если его в самом деле инопланетяне забрали!» Он медленно шаркает обратно к машине, но Дебора не двигается. «Это не смешно! Последний раз тебе говорю! Позови моего сына!» Николас садится, раздумывает пару мгновений, а затем вопит. «Меня нет дома!» «Ники!» — кричит д е б р а сжав руки. «Он жив!» «Ники, это ты?» Он высовывается из окна рядом со мной. «Нет, вы ошиблись адресом». «Ники, я серьезно. Впусти меня». «Ники исчез навсегда. Его съел динозавр». «Что, прости? Его забрали эльфы». «Николас Бенджамин Роуз. Я теряю терпение и вовсе не нахожу это смешным. Здесь ужасно холодно, и я приехала поговорить с вами как со взрослыми». «Считаю до трех» или «Он вознесся на небеса!» «Не смей так со мной говорить! Я твоя мать!» Николас никогда прежде не перебивал ее, и теперь отрывается по полной. «Его никогда и не существовало. Все это время это был Шая Лабаф. Играл по системе Станиславского». «Дебра стоит в тени, но ее сжатые кулаки и выпеченный подбородок мне видны хорошо». Тогда она снова говорит, раздается такой гортанный рев, что сам Люцифер бы заперся в доме. «Нико...» «Я сбросил его с подъезда. И сейчас он где-то в овраге, очень занят собственной смертью. Так что тебе нечего здесь делать. Уходи и исчезни!» Растопырив пальцы, он выбрасывает руку вперед, будто читая заклинание. «Я изгоняю тебя!» Кажется, он немного не в себе, потому что его счастливый смех заглушает даже пронзительные вопли Деборы. о н а просто в бешенстве. Николас забыл обо всех тревогах и беспокойствах, и это восхитительно. Самое прекрасное воплощение детского поведения, которое я когда-либо видела. «Да, скажи ей!» — подначиваю я. Мне нравится видеть, как он храбро пытается вести себя с ней так, как она заслужила. «Ты прогоняешь призрака Деборы прочь!» и з ы д и призрак!» Во все горло кричит он, и я просто теряю контроль. Не могу дышать. Да и Николас тоже, который после своего изгоняющего заклинания уже даже смеяться не может, а только хватает рудом воздух, и мы оба вытираем слезы. «Посмотри, что ты натворила!» Верещит Дебора, тряся пальцем в мою сторону. «Развратила моего милого мальчика! Я знала, что это ты во всем виновата!» я изображаю поклон. Заклинание срабатывает на ура. Дебра сдаётся и, сев в машину, хлопает дверью. а в т о м о б и л ю уносится в ночь, зловеще взвизгнув шинами. Вероятно, именно такие или похожие звуки сейчас раздаются в паре сантиметров от лица Гарольда. Я смахиваю слёзы с ресниц и хлопаю его по ладони. «Ну ты даёшь!» «Знаю». На губах у него по-прежнему слегка сумасшедшая улыбка, и он все еще пытается отдышаться. «Слетевший из катушек — мой новый любимый облик Николаса. Я вспоминаю тот разговор в машине после моей неудавшейся поездки и побега с места преступления на светофоре в Боффере. Как он сказал, что шутить над его родителями может быть весело, если он тоже участвует в шутке. Он тогда действительно говорил искренне. скольжу рукой по его щеке, повторяя пальцем очертания улыбки. «Я тобой горжусь. Хотелось бы увидеть лицо твоей мамы. Она меня убьёт». Улыбка застывает на губах, когда он осознаёт, что только что произошло. «Боже, она же меня в прямом смысле убьёт». Он наклоняется, обхватив колени руками, вдыхая носом и выдыхая ртом точно женщину в палате рожениц. Я хлопаю его по спине, и у него вырывается какое-то странное трубное всхлипывание. и что, правда так сказал? Маме, мы можем сбежать на необитаемый остров. Мне нравятся острова. Поехали. Будем дни напролёт есть кокосовые пироги. Не могу поверить, что я это сделал. Ещё трубные всхлипы. Меня немного занесло, да? Пусть тебя каждый день заносит. меня неожиданно посещает вдохновение, и я стучу по подоконнику. «Слушай, а можешь спуститься и встать туда, где твоя мама стояла? На секундочку. Хочу кое-что проверить». Он вопросительно изгибает бровь, но не спорит. Пока он спускается вниз, я пулей бросаюсь в свою спальню и выуживаю из-под кровати пакет с воздушными шариками, который купила еще во время наших боевых действий. Мчусь в ванную, наполняю один водой и возвращаюсь к окну. «Ну вот я здесь», — сообщает он, слова вылетают облачком пара. «Что ты хотела проверить?» «Это!» — говорю я, бросая бомбочку. Падает она не ему на голову, как я хотела, а прямо у ног, забрызгав ботинки. Николас отскакивает, взмахнув руками, и удивлённо смотрит на мокрые пятна на брюках. По спине пробегают мурашки. «Медленно!» очень медленно он поднимает голову и почти что рычит. «На твоём месте я бы побежал!» И я срываюсь с места с радостным визгом. За выходной я окончательно привыкаю к дружеским отношениям с Николасом. Он учит меня водить франкенмобиль, хотя сначала я, п о м я т у я о прошлом разе и нервничая, сопротивляюсь. Но осваиваюсь довольно быстро и везу нас в Бофор, за каноэ. к о т о р ы е мы привязываем к багажнику машины. Мы также покупаем три весла и плывём спасать его первую своенравную покупку. В субботу проводим на пруду, разбивая веслами куски льда и врезаясь друг в друга, как на автодроме. А вечером сидим рядышком на диване в малой гостиной, любуемся падающим снегом и пьём горячий шоколад. Он играет в n а й д ж е р с моего аккаунта, то есть воображает себя богом с моим трезубцем и время от времени восклицает. «Наоми, только посмотри! Я единорог! Посмотри, Наоми, у меня рог!» Пока я читаю фанфики по сериалу «Ривердейл», и всё так уютно, привычно и почти до б о л е е идеально. И мне становится грустно, что всё хорошее в нашей истории подходит к концу. Злой поворот судьбы. Я уже не хочу, чтобы это заканчивалось. Больше не хочу». «Да, мы учимся как осторожнее обращаться с чувствами друг друга и выбирать с умом, но на помолвленную пару тем не менее не похожи. Когда наступает понедельник, всё, чего мне хочется, — это собрать все свои ошибки и провалы и замести их под коврик. Но я заставляю себя делиться тем, чем не особенно горжусь. Заставляю себя сказать». День был ужасный. Полчаса я заполняла онлайн-анкету. у И только на последней странице говорилось, что они ищут человека с пятилетним опытом работы в пищевой промышленности». «А что за место?» «Помощник управляющего. У них была только одна вакансия». Он смотрит вниз на коврик, снимая ботинки, и я задаюсь вопросом, думает ли он сейчас и кафе, съеденный заживо. «Мистеру и миссис Ховард даже в голову бы не пришло устраивать мне собеседование». «Скажи я, что могу переехать в т е н м у д они бы взяли меня в ту же секунду». «Мне так жаль. Требовать минимум пять лет опыта — глупо. Вводя такие ограничения, они упускают столько талантливых ребят. Так что это их потеря и упущение». От такой поддержки у меня даже слёзы на глаза наворачиваются. «Если тебя это немного обрадует, я заезжал в супермаркет, увидел рядом пару объявлений на доске. Он передаёт мне бумажки». Это местные магазинчики, которые я вижу только из окна машины, никогда не останавливаясь что-то купить. Парковка перед ними всегда пустая. Они из тех мест, которые, как считает Николас, обречены на провал, потому что не могут соревноваться с крупными сетями магазинов, но он все равно нашел время, посмотрел и привез их мне. Я уже направляюсь к кушетке, собираясь сбежать в телевизор и смотреть шоу, пока глаза сами не закроются. но он берёт меня за руку. «Ты чего?» «Собираюсь готовить ужин. Ты со мной?» Я озадаченно поднимаю брови. «Конечно». Он слегка улыбается, и я, улыбнувшись в ответ, не отнимаю руку, а наоборот переплетаю свои пальцы с его. «В каком мире я оказалась, что теперь мы с Николасом держимся за руки, просто переходя из комнаты в комнату?» Его пожатие уверенное, надёжное. Именно так хочется, чтобы держали, ведя через толпу. «Знаешь, а ты мастер по держанию за руки», — сообщаю я ему. «Просто напоминаю тебе, что твой доктор Коготь никогда бы не смог сделать». «О, доктор Коготь — злодей моей мечты. У него лимузин, красные подтяжки и такое лицо, по крайней мере в фильме, что будь у него даже два пиратских крюка вместо рук — всё равно бы всё у него получилось. У него ещё вторая рука осталась. Тише, я победил. Да, Николас, ты гораздо лучше персонажа из истории про инспектора гаджета. Николас поднимает подбородок, успокоенный. В кухню он включает гирлянду, тянущуюся по периметру потолка, и обстановка становится веселее. Потом он находит радио через приложение, и уже под музыку роется в шкафчике. Где же? А, вот. Крутит сковородку в руках и подмигивает мне. Что мы готовим? Блинчики с пеканом. Уже почти время ужина, за окном совсем стемнело. Если бы не цветные лампочки на потолке, раскрашивающие наше отражение в стекле, можно было бы разглядеть звёзды над лесом. Из телефона раздаётся знакомая музыка. Generations. Наша группа. Играет песня «Tong in t h i crew», которую я давно не включала, потому что она напоминала мне обо всём замечательном, что и с ч е з л о из наших отношений. Мы вообще давно не слушали их вместе. Интересно, нравилась ли ему эта песня раньше? Добавил ли он её в свой плейлист? Стоит представить, как он один слушает нашу любимую группу, и сердце сжимается. Наоми. Голос мягкий, бархатный. можно не гадать, случайно ли он выбрал эту музыку или нет, потому что его ставший более низким голос сам по себе ответ. Вижу, как на сколах появляются желваки. Чувствую, как каждая его клеточка трепещет. Он бросает на меня взгляд искоса, и желудок сводит. «Иди сюда», — зовет он, протягивая руку. Подхожу так медленно, что он смеется. Какой удивительный ласковый звук. не верится, что он обращен ко мне. И этот изгиб губ и огонь в глазах, но не страстный, а тоже какой-то мягкий. Касаюсь его руки и понимаю, что никогда прежде телесный контакт не ощущался столь явно. Все чувства обострены, воспринимают каждую деталь — его запах, кожу, тепло его тела. Вся комната заполнена им. Дышать становится тяжело. Второй рукой — пальцы, которые не переплетены с моими, он обнимает меня за талию. м а к у ш к а я достаю ему как раз до подбородка. Идеальное совпадение. И тем сложнее противиться искушению прислониться к его груди. Никогда не думала, что мы из тех, кто танцует на кухне посреди дремучего леса. Но, похоже, мы именно такая пара. Два месяца назад на что-то подобное мы бы пошли только при зрителях, устроили бы представление». п у с т этот танец не заканчивается. Николас не дает мне спрятать лицо у него на плече, при каждой попытке легонько отстраняя. Приподнимает мою голову за подбородок, смотрит так, будто видит душу. Глаза у него сейчас голубее нашего озера и светятся счастьем. И я, п о н и м а ю что целую вечность не видела его действительно счастливым. Не замечала его несчастья, зациклившись на собственном, Я обманывала себя, думая, что в с е это время он был доволен. Как с а м о н а д е я н о полагать, что он был доволен мной, когда я настолько очевидно была недовольна им. Наше прошлое цепочка мелькающих в голове бессвязных воспоминаний. Все золотистые, приятные, л е г к и е точно облачко воспоминания потемнели, позволив горьким, отравленным ядом мыслям занять их место. Но когда Никола смотрит на меня вот так, Некоторые из тех хороших воспоминаний возвращаются. Это ласка, когда его ладонь скользит по моей щеке, а пальцы зарываются в волосы, будто прижигает раны на сердце, до сих пор остававшиеся открытыми. Николас занимает все мое внимание. Никогда это ощущение не забуду. Умиротворение, уют, которых я нигде не могла найти. То, как стучит сердце, так громко, что он тоже наверняка слышит. как его близости подгибаются колени, а прикосновение к коже вызывает фонтанчик искр. То, что он знает меня лучше кого-либо на свете, а ведь я ничего для этого не делала. Я пыталась держать его на безопасном расстоянии, показывать только достойную часть меня, и ничего хорошего нам это не принесло. Невольно позволив ему увидеть и неприглядную сторону, я рассчитывала, что он сбежит. Но Николас вместо этого обнял меня вместе со всем уродством и не отпустил. Мы лежим на полу. Николас спит. Уложив на пол покрывало с пальмовыми листьями, мы устроили пикник в гостиной. И я всё вожу пальцами по ткани, вспоминая, как это было — спать под ним рядом с Николасом. Как он прижимал меня к себе, гладя по волосам. От возникающих в голове картинок щемит сердце так, что на глаза наворачиваются слезы, но остановиться я не могу, шлюзы уже открыты. У камина тепло и удобно, будет Николас и не хочется. Какое чудесное ощущение нормальности, когда лежишь рядом. Ведь большинство пар, особенно помолвленные, так и делают, но не мы. Мы с Николасом не касаемся друг друга, он лежит на спине, Закинув руку за голову, на лбу собрались едва заметные морщинки, и мне хочется их разгладить, что я и делаю. Что сейчас между нами? Мне можно невинно касаться его в качестве ласки, утешения, заботы, отдавая, брать сейчас нельзя. Жадности здесь места нет. Неверный поспешный шаг может убить нас обоих. Поднимаю руку и смотрю на кольцо. Бриллиант поблёскивает гранями. м ы й жених лежит рядом, а я не могу прикоснуться, устроить голову у него на плече. Насколько это нелепо. Да, я не касаюсь его, но думаю об этом. Что ткань рубашки на ощупь мягкая и едва различимо пахнет одеколоном, когда он двигается. От него исходит ободряющая уверенность, спокойная сила, надёжность, тепло. как от ярких углей в камине. Он как г о р я ч е е объятия в холодную звёздную ночь, когда дыхание вылетает облачками пара, как добротный старинный дом в лесу и клетчатая зимняя шапка. Николас Бенджамин Роуз — хороший человек до мозга костей, и это правда, хоть мы с ним и были невыносимы. Мне кажется, прикосновение к нему — то же ощущение, как о г д а тебе приносят цветочек из сарая и ставят в сине-зелёном стакане прямо перед тобой у тарелки. Как тянущийся дымок и запах голубой ели, как лунный свет, подсвечивающий облака, как сосна, мой новый любимый запах. Он точно солнечный лучик, падающий на ковёрского щёлку в занавесках, тёплый, неспешный, как полуденный поцелуй, как переплетённые в дрёме тела на узком диване. Он как морозный осенний запах, как ледяная сталь лопаты, перевернутая вверх тормашками, по которой ты проводишь пальцем, проходя мимо покосившегося сарая. Он в этих деревьях, в пруду. Я представляю, как он плавает там летом, как блестит на солнце влажная кожа, как он прыгает в воду со старого пирса, как двигаются мускулы на его спине при каждом движении. Когда-нибудь для какой-то другой женщины он будет ощущаться как яркий свет, проникающий сквозь отдернутые занавески верхнего окна, о к р у ж а щ и е с я вихри пылинок в солнечной комнате, как обручальное кольцо из полоски серебра — единственное незагорелое место на его руке. Он будто два дерева, растущие вместе, переплетающиеся ветвями в объятии. Мне бы хотелось прочитать его мысли. узнать, что он думает обо мне. Но спрашивать я не хочу, потому что вдруг он скажет, что последних недель недостаточно. Вдруг решит, что нас уже нельзя спасти. Так считала и я, но уже не так уверена. Хочется надеяться, что он здесь со мной, потому что хочет, а не потому, что, взвесив все неудобства при расставании, решил, что так проще. Он мог бы быть где угодно и с кем угодно, Но ведь он здесь, со мной. Это должно что-то значить. Я смотрю на мужчину рядом и думаю о бумажном браслетике, который он прячет в тумбочке. У нас остались раны. Я почти наяву вижу их, словно следы от кинжала. Расстояние, которому мы позволили разъединить нас, разрушив то, что должно было стать самым счастливым годом в нашей жизни. Кольцо на пальце такое огромное — что я чувствую себя обманщицей. Как бы смешно это ни звучало, в моем воображении этот бриллиант означал «Вот так я тебя люблю!», но как он мог любить меня так, если мы до сих пор не знаем друг друга до конца? Если мы до этого никогда не ссорились и не жили вместе, и все шло так гладко, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он видел, как я снимаю его пару раз. Я говорила, что бриллиант слишком броский, но в действительности мне в голову не приходило, что ему это важно, потому что мне самой было всё равно. Но, готова поспорить, для него это имело значение. И он ненавидел, когда я снимала его кольцо. Снова подношу камень к лицу, вворачивая направо и налево, ловя отблески огня, и вижу то же, что видел он, когда выбирал его. Вижу свою руку его глазами. не своими. Как на ней будет посверкивать обещаниям тонкий ободок. Интересно, как ощущает меня он? Какие воспоминания вероятности приходят ему в голову, когда он хочет прикоснуться ко мне, но чувствует, что больше не имеет права? Впервые за все время я разглядываю кольцо, и оно изумительно. Именно такое н и к л а с ы мог выбрать. Никогда не прощу себя за те случаи, когда снимала его. Николас лежит у камина. Весь светится, будто в золотистых искорках. Он удивительный человек, необыкновенный. И мне будет так жаль, если придется кольцо ему вернуть».